Глава третья. «По ком идет дождь?» 50 лет стукнула знаменитой песни "Hold Stop the Rain» забойного диска «Cosmos Factory» от Creedence Clearwater Revival. Что вы знаете о кантри-роке? о синтезе кантри и хард-рока? Наш следующий рассказ о культовых и самых знаменитых музыкальных пластинках, празднующих в 2020 году свои юбилеи, посвящен легендам стиля. Команде Credence Clearwater Revival и 50-летнему юбилею их самого знаменитого и продаваемого альбома 1970 года ⁇ Космос Фэктори ⁇ Перед тем, как воздать должное талантам Credence Clearwater Revival, далее CCR, не помешает вспомнить историю, ибо музыкальный стиль кантри, его еще именуют Блюграссом, является по сути народной музыкой белого населения Америки. Музыки подчас веселой, не слишком замысловатой, в меру меланхоличной, сентиментальной, протяжной и даже, как может сказать, кто-то заунывный. Эксперименты с данным стилем начались еще в 1940-х, в 1950-х годах, где работы такого коллектива, как The Carter Family, могут стать неплохой точкой отсчета для его превращения в настоящие произведения музыкального искусства. Но, как могут догадаться сметливые слушатели, без заводной рокерской жилки тут никак не обошлось. В 1950-х и 1960-х годах к развитию кантри приложили руку такие гуру стиля, как Хэнк Уильямс и буги-мальчики из городка Бейкерсфилд, Мерл Хаггард и Бак Оуэнс. Знаменитый Грэм Парсонс из The Birds, к примеру, на диске Sweetheart of the Rodeo, проделал гигантскую работу по сближению фолка и кантри. Его синтез, на который однозначно оказали большое влияние изыскания Боба Дилана, Позволил сначала разобрать жанр кантри на составные части, а после снова собрать его словно узор знаменитого кубика Рубика вместе с монстрами из The Flying Burrito Brothers. Финальный сольник Парсонса под названием Grievous Angel 1973 я всячески рекомендую к прослушиванию всем интересующимся темой, особенно если учесть, что многие вещи с него, вроде проникновенной Love Hurts, очень душевно интерпретировались теми же Назарет. Пример Парсонса вдохновил немало талантливых музыкантов к углубленному исследованию наметившихся музыкальных тенденций, неожиданно проявивших себя на стыке кантри и других музыкальных стилей. За Парсонсом последовали такие гиганты рока и экс-коллеги по группам CSNY и Buffalo Springfield, как Нил Янг, альбом Harvest и Стивен Стил с пластинками NSS. Бывшая вокальная партнерша Грэма Парсонса по имени Эми Лухарис, диски «A Light Hotel», «Pieces of the Sky», бывший солдат, актер, учитель английского языка Крис Кристоферсон, работа Миэнд, and Макги. Красиво блистали рокеры в ковбойских сапогах по имени Пока, «Crazy Eyes». Не за горами было пришествие такого лучезарного явления, как «The Eagles» с их потусторонним отелем «Калифорния» начинавших как аккомпанирующий состав Линды Ронстад, а также Даниэль талантливого Джексона Брауна. Вовсю заигрывали с кантри и тяжелыми стилями рока музыканты из Black Oak, да и сами Grateful Full Dead могли побаловаться музыкальными экспериментами на грани фолка, психоделии, харда и блюза, смешав их с элементами кантри. Старейшины жанра вроде Вуди Гаттри, Джонни Кэша, Вилли Нельсона, Рэнди Ньюмана и Уэйлона Дженнингса Держались несколько особнячком от этой пестрой кантри-фолк-блюз-хардрокерской компании, играя роли суровых, неподкупных, сознательно пестовавших имидж парней вне закона. И, как всегда, прекрасно чувствовал себя в штатах кантри-мейнстрим, где знаменитые фигуры вроде Кенни Роджерса или уже упоминавшийся Линды Рондстад. Вот на таком живеньком, с позволения сказать, фоне взошла звезда CCR. У истоков формации стояли гитаристы-братья Фогерти. Старший из них Джон играл также на губной гармонике, саксофоне, клавишных, отлично пел и занимался аранжировками, в то время как младший Том еще увлекался сочинением текстов. К ним примкнули Стюарт Кук, Бас и Дуглас Рэй Клиффорд, барабаны. Братья не были новичками в музыке. Они начали выступать еще в далеком 1959 году под именем Blue Velvets, сменив его впоследствии на Goldwogs. Искомое название Creedence Clearwater Revival, часто допускалось его сокращенное название CCR, команда обрела в 1967 году. Их фишка состояла в том, что им удалось внести в кантри посыл настоящей рок-музыки с ее интригующими звучаниями. До своего знаменитого Cosmos Factory 1970 года музыканты CCR выпустили четыре альбома, запомнились ярким выступлением на фестивале Woodstock и смогли подобрать ключи к сердцам слушателей, причем не только редноков но также зацепив более широкие слои населения. По моей версии, их успех был предрешен выходом предваряющего «Космос Factory альбома под названием "Willie and the Poor Boys», изданного в конце 1969-го, начале 1970 -го года. Расскажем о нем перед тем, как обсудить феерические красоты «Космос Factory. Несмотря на то, что альбом "Willie and the Poor Boys» не стал лучшим в дискографии CCR, он заслуживает теплых слов. В нем отсутствует претенциозность. Композиции идут одна за другой, словно ладно пригнанные вагоны в железнодорожном составе. Песни на первый взгляд простые, но завораживают своей честностью и яркостью исполнения в стилистике корневого, от английского руд кантри грамотно смешанного с ароматами блюзов в южной дельты реки Миссисипи. Взять, к примеру, переделки композиций Cotton Fields и Midnight Special или едкую сатиру Джона Фогерти на американское общество в Don't Look Now. Его высмеивание и лицемерие вьетнамской войны Фочина Цан проявил себя в полной мере и младший Фогерти, создав созвездие блестящих композиций «Down on the Conner», «It Came Out of the Sky», «Poor Boy Shuffle». «Cosmos Factory», словно наследуя «William the Poor Boys», несомненно, явился одним из ярчайших и заметных релизов начала 70-х годов. В нем напрочь отсутствует пафос. Все песни, начиная с заглавной «Ramble Temple», кавера на композицию «Body» для «Before You Accuse Me», одухотворенных «Traveling Band», «Looking Out My Back Door», пробивной «Run Through The Jungle», мелодичных «Up Around The Band», «Who'll Stop The Rain», «Lone I Can See The Light» получились крепкими, отменными по своей форме и содержанию. Альбом завоевал немало наград, почти сразу возглавив английские, американские и австралийские чарты, став самой продаваемой пластинкой CCR. В 2003 году альбом вошел в список 500 лучших альбомов всех времен журнала Rolling Stone под номером 265. Так получилось, что ему в затылок дышал следующий хитовый альбом Pendulum, вышедший в декабре 1970 года. С него известны такие хиты, как «Малина», «Have you ever seen the rain» и другие «Жемчужины». Процитирую знаменитого киргизского писателя Чингиза Айтматова, который в своем эпохальном романе «И дольше века длится день» писал, что, цитата, Бывают отдельные случаи, отдельные судьбы людей, я бы сказал, музыкальных альбомов ремарка автора, которые становятся достоянием многих, ибо цена его урока настолько высока, так много вмещает в себя та история, что то, что было пережито таким человеком, музыкантом ремарка автора, как бы распространяется на всех живших в то время и даже на тех, кто придет следом много позже. Зачем страдать так, точно он сам был на его месте? «Вот что значит музыка и истинное пение», — думалось Едигею. «Скажут, умри и родись заново, и на то готов в ту минуту». «Эх, как хочется, чтобы всегда горел просветлевший такой огонь, от которого ясно и вольготно думается человеку о себе самым лучшим образом». «Хорошо сказано». В 1972 году Сисер распались. Сначала ушел Том Фогерти, за ним последовали остальные. Наиболее удачно впоследствии сложилась карьера Джона Фогерти, который сумел снова порадовать своих поклонников и меломанов двумя сольными альбомами, вышедшими в середине 80-х: "Centerfield" 1985 и "Eye of the Zombie" 1986. В нулевых Джон доехал до Москвы, сыграв в Крокус-Сити-Холле незабываемый во всех отношениях концерт. Стиль кантри продолжил свои коллаборации с роком, периодически съезжая в довольно тяжелый хард-ритм-блюз как у Little Fit, так и в Tex Max, «Рокобилли», «Бандитский кантри», что весьма талантливо показал Джо Элли, к примеру, на альбомах «Джо Элли» или «Ханки Танк Masquerade. Итогом их тяжких трудов стало появление в 1990-х альтернативной разновидности кантри. Поэтому ответ на вопрос, вынесенный в подзаголовок главы «По ком идет дождь», может навести на параллели с похожим по смыслу названием знаменитого романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» посвященного гражданской войне в Испании 1930-х годов. С ответом, данным самим Эрнестом, вы всегда можете ознакомиться, освежив произведение в памяти. Поэтому, возможно, иногда лучше не уточнять лишний раз, или наоборот уточнять, по ком звонит колокол. Ибо вполне может статься, что он звонит именно по вам.